Глава одиннадцатая. Дергаю ногой кресло, и оно так удачно подъезжает и перекрывает дорогу. «Никифоров», — проговариваю отстранённо и глухо. Мой манёвр не остаётся без внимания, и замешательство быстро сменяет удивление, которое сначала отразилось на его лице. Я же упираю руки в спинку кресла и смотрю перед собой, не моргая. Дышу и думаю. Думаю и дышу. Как-то же называются эти дыхательные упражнения. Нужно будет поискать название, да на заметку взять себе. «Викуля, что-то случилось?» — спрашивает вкратчиво. А я молчу. Снова дышу и рассматриваю этого муд... мужчину. Смазливый, подтянутый, гладко выбритый, в идеально подогнанном костюме и с обручальным кольцом. «Ага, случилось?» — также глухо отвечаю. Дверь с другой стороны. Закрыл. В смысле? Теперь к удивлению еще и раздражение добавилось. Интересно. Юля? Зову помощницу, которая сейчас даже не шевелится, наверное. Я опять стала разговаривать на непонятном языке? Спрашиваю у своей дюймовочки, но смотрю на Никифорова. Нет, Виктория Викторовна, ищет Юля. Вы разговариваете на русском. Отлично. Спасибо, Юля. Отвечаю и начинаю вопросительно выгибать брови. Мне повторить, Вика, у тебя что, не дотрах! рычит мне в ответ мужчина. А я надеялась, так надеялась на понимание. Толя, если ты сейчас не выйдешь из этой комнаты, тебя вынесут отсюда, вперед ногами. В такой же рычащей манере отвечаю, сжимая пальцами спинку кресла так. Что они не имеют, а перед глазами начинают плясать разноцветные пятнышки. Я понятно объяснила. Никифоров взглатывает, а я так хочу придать ему ускорение, что даже на месте притоптывать начинаю. Я вообще-то по делу пришел. Зло дает. Твои бухгалтеры не хотят переводить мне оплату за доставленную сантехнику, и ты обещала решить этот. Вышел отсюда нахрен. Вот опять приходится повышать голос идиотка гаркает в ответ и резко развернувшись выходит и теперь уже моя очередь выдыхать протяжно так с замиранием сердца а еще с болью которая поднялась яда внутри медленно опускаюсь в кресло которое служило мне опорой и тихо спрашиваю у юли юль а ты меня уважаешь как человека хотя нет не так «Как женщину, Юль, уважаешь?» И вместо ответа слышу, как девчонка тяжело сглатывает. «Так почему же ты столько времени со мной работаешь?» Пытаясь проглотить ком в горле, спрашиваю еще. «Господи, И я себя чувствую сейчас общественным туалетом!» «Виктория Викторовна!» Тихо проговаривает Юля. «Вы справедливый руководитель, а еще...» «А нет больше никаких еще, Юль!» Твое поощрение — это единственный плюс, который я могу принять на свой счёт», — безэмоциональным голосом проговариваю. И я сейчас чувствую себя полностью выжатой оболочкой. Просто тело, голова и жизненные потребности. Замолкаю, прикрываю глаза, а перед ними начинают бегать картинки моей жизни. А я еще жаловалась, что устала, что быт меня достал. И даже представить не могла, насколько неправа была. «Виктория Викторовна, вы опять что-то путаете, да?» — нервно спросила Юля. «Ага, путаю». Согласилась тяжело и начала подниматься. «Ладно, веди меня в кабинет и показывай, чем заниматься сегодня будем». Юля быстренько зашагала впереди меня по длинному коридору, что-то проверяя у себя в планшете, и параллельно пытаясь донести мне все то, что сегодня нужно сделать. Юля быстренько зашагала впереди меня по длинному коридору, и я же шла и старалась хоть что-то запомнить, но в голове стоял шум, а вокруг тишина. Хотя нет. А это еще что такое? Останавливаюсь и начинаю прислушиваться, откуда идут глаза, потому что четко слышу два знакомых и свое имя. О, а вот еще один знакомый добавился. Делаю шаг в направлении звуков и слышу тихий шепот. «Может, не надо, Виктория Викторовна?» «Да чего уж, Юленька? Пойдем, послушаем интересные истории. Моя дюймовочка опять тяжело сглатывает, но идет за мной. Я же с каждым шагом все лучше различаю голоса говорящих. Рома, которого я сегодня не видела на собрании. Сергей, Фендир, Дмитрий, Начбес и Анатолий. И что, прямо так и сказала?» Смеется Толик, а голос Сергея звенит от напряжения: Тебе смешно, а вот мне было не до смеха. И она не просто сказала: Я думал, и палец мне вырвет. Мужской гогот наполнил кабинет: А чей это кабинет, Юль? спрашиваю шепотом, упритаившейся за спиной Юли. Начальника безопасности. Скорее читаю по губам, чем слышу. Ага, значит, вы, мальчики, не только трахаете эту меня. Она еще косточки перемываете. Интересно, она что-то не в духе вообще последние дни?» Тяжело вздыхая, добавляет Роман. «Маринка вообще сказала, что она ушла в субботу с клуба, даже не сказав ни слова. Кстати, да, Иваныч сказал, что она у сестры была полдня. Да не просто была. Она развлекала детей на дне рождения племянницы. Еще и крестницы. Зло прошипело себе под нос. Злость. Вот что я испытала сейчас, да такое, что и сравнить с чем-то тяжело сейчас. Кобели драные. Вот гадость-то какая. Я даже дернулась, чтобы войти внутрь. Но рука Юли и умоляющие глаза со слезами остановили меня. А ведь желание раздолбать их всех было невероятным. «Пожалуйста, Виктория Викторовна, не нужно!» Одними губами промолвила Юля. Я посмотрела ей в глаза еще несколько секунд, А после также одними губами сказала «Веди». И мы пошли дальше. «Вика, Вика, как же так? Как ты позволила такому быть с тобой? Самодостаточная, умная, интересная женщина. Да у тебя же есть все, о чем можно мечтать. Хотя нет, не все. У тебя, Вика, нет Паши. Моего Паши. И детей нет. И я даже могу понять причину, почему у тебя их нет, но... Вот это «но». «Виктория Викторовна!» их голос Юли вывел меня из состояния самобичевания. «Виктория Викторовна! Вы слишком ледны, И губа у вас уже посинела! Может...» «Юля!» «А что это?» Я перебила девочку и пошла к столу, на котором стояла длинная белая коробка. Я так и не поняла, как мы оказались в этом кабинете, но, судя по обстановке, это моё рабочее место. «Не знаю, Виктория Викторовна, «Может, подарок от очередного воздыхателя?» – проговорила задумчиво Юля. А меня передёрнуло. «И часто мне приходят подарки от воздыхателей?» – прорычала себе под нос. «Довольно…» – Юля запнулась, и я присвистнула, открыв крышку коробки. «Часто…» – добавила приглушенно. «И мне бы сейчас расстроиться еще сильнее, но в моих руках находится невероятно тяжелое. Деревянная, с какой-то надписью на ручке Бита. Хах, выдаю нервно, но с предвкушением. А мне нравится подарочек. И надпись какая, а для убойной женщины. Спасибо за убойные анекдоты. Читаю и начинаю нервно посмеиваться. Юля, а проводи меня назад к кабинету начбеза, говорю своей дюймовочке. И снимаю туфли. На каблуках не очень удобно будет битой махать. Да, и кстати, мы недавно с детьми тренировали замахи. Изучали русскую игру «Лапта» называется. Вот сейчас и продемонстрирую навыки этой замечательной игры. «Виктория Викторовна!» – пискнула бледная Юля. «Веди, Юля, веди!» Судя по разговорам взрослых дяденик, они считают, что знают меня. Пора преподать урок таким умникам. Женщину нельзя понять, узнать или приручить. Ее нужно просто любить и, не дай бог, не обидеть. Иначе она придет в страшном сне и сбитой. Ну или как я, наяву.